Глава двадцать вторая. Чья душа стала пустой полостью? «А, лорд Каслана!» Натянув любезную улыбку, протянул Ингмор. «Уже вернулись?» «Для меня большая честь первым встретить вас!» Джин подавил раздраженный вздох. «Надеюсь, вы встречаете меня не из-за большой любви к моей персоне». Всё же ответил Мак, ведя под узцы взмыленного жеребца к конюшням. «Обрадую вас, но вы не в моём вкусе». И впрямь обрадовали. «Чем обязан?» «Знаете, я был немного расстроен, когда узнал, что вы уехали. Нам же никак не удаётся поговорить». «Очень жаль. Ещё что-нибудь?» Пару дней назад пришло письмо от госпожи Джакасты. в нем предупреждение принцу Фортенбрасу. Джин остановился, обернулся к Ингмару, непринужденно подпиравшему белокаменную стену крытого перехода из конюшен во дворец, и сощурился. Таких простецов, не одаренных в области магии, Джин читал сразу, не прилагая усилий лишь изредка сталкиваясь с вполне естественными защитными барьерами, наложенными магами дома Рафт. Эти барьеры встретили его и сейчас, однако сквозь них хорошо читалась искренность и открытость. Ингмар говорил правду. Но Джин не был намерен обсуждать это с ним. Для начала маг должен был отчитаться перед третьим, и сообщить о результатах своих поисков, точнее о том, что никаких результатов нет. Джин задержался в старом храме на юге на два дня, изучил каждый трактат, но ничего, связанного с воскрешением мертвых, не нашел. Единственное, чего он добился, только усилившегося давления на спину и боли. Что-то давило на него — Давила и давила без остановки. С той самой минуты, как Мак рассказал третьему и Клаудии, что увидел обрывки своих воспоминаний. Казалось, будто что-то живет внутри него и пытается прорваться наружу. Джин ничего не понимал. Магия не могла усмирить эту боль. А целительница в храме, к которой он обратился, ничем не помогла, сказав, что с ним все в порядке. Но он был не в порядке. Неужели никто не слышал этот скрежет, с которым нечто царапало стенки его лёгких? Не видел, как ему больно просто стоять с прямой спиной? Не ощущал запаха крови, которую чувствовал сам Джин? Он должен разобраться в этом, и чем раньше, тем лучше. Но для начала... Нужно избавиться от общества Ингмара. «Надолго вы у нас?» — стараясь звучать вежливо, спросил Джин. «У вас?» Ингмар поплелся во дворец вслед за магом. «Так вы теперь причисляете себя к амакцам, лорд Каслана?» «Элементали, дайте мне сил!» «Третий ждет меня, и я не хочу затягивать это ожидание». Если хотите поиздеваться надо мной, то сделайте это быстро. Я ни в коем случае не хочу издеваться над вами, клянусь своим именем. Мне лишь интересны результаты вашего визита. Не стану лезть в ваши дела и спрашивать, ради чего вы покинули празднество еще в самом начале, даже не застав довольно торопливого отбытия третьего с его свитой» однако подумал, что вы, возможно, что-то об этом знаете. «Погоди-ка!» Джин резко остановился и развернулся. «Третий не Он вас не предупреждал?» «Сукин ты сын!» — скрипнув зубами, досадливо подумал Джин. Но тут же торопливо извинился перед третьим и его матерью, вспомнив, что Сальватор всегда знает, где и что о нем говорят. «Но и вас, как я вижу, он не предупредил», — наконец произнес Джин, на ходу стягивая кожаные перчатки. «Так насколько вы к нам напомните?» «Его Величество знает лорд Каслана». «Не сомневаюсь, лорд Рафт. Это обращение жгло язык не хуже яда. Законным лордом следовало бы величать Магнуса, а не Керука или его младшего сына». Но разве кого-нибудь интересует мнение сущности, не знавшей о себе ровным счетом ничего? Ничего, кроме боли, давившей на плечи. Говорят, у Валтар жив. На этот раз Джину стало трудно дышать. Не из-за боли, а из-за тона Ингмара, равнодушного и испытывающего одновременно. Об этом госпожа Джакаста и предупреждает. И Валтар ищет Фортинбраса? Если я правильно понял, то да. Что ж, его ждет неудача. Усмехнулся Джин, игнорируя боль, поднимавшуюся от поясницы к шее. Даже третий не может отыскать Фортинбраса. Валтар стал иным. Многие стали иными. Он переродился в тварь. Джин вздохнул. Боль распространялась дальше, не отвечая на молчаливые молитвы оставить его в покое, будто хотела вырваться за пределы тела как можно скорее. И вдруг острая вспышка, спину будто разом прорезала два лезвия. Джин вскрикнул, повалился вперед, захлебываясь кровью, и, слыша, как где-то далеко, вместе с яростным ветром, «Шумит песок, а потом только темнота!» «Просыпайся!» Ветон хлестнула джином мокрой тряпкой по лицу, но он не отреагировал. «Наверное, можно и помягче», — пробормотала Риас. «Наверное, можно не сваливаться от изнеможения во дворе и надеяться, что тебя, как принцессу, унесут на руках». «Ему же совсем плохо! А то я не знаю!» Но Джин выкарабкается, как и всегда. В этом Ветон ничуть не сомневалась. Он мог вернуться в омагу весь израненный, едва соображавший, действовавший бездумно, но всегда выкарабкивался из смертельной ямы, в которую его настойчиво толкали темные создания и враги третьего». Отчасти это объяснялось магией, подаренной Гиерисандрой, но по-настоящему дело было в истинной сущности джина, которой тот не знал и которая очень медленно то ли уничтожала его изнутри, то ли пробуждалась и росла, ломая кости и разрывая мышцы. Просыпайся, Ветон! Еще раз хлестнула мага по лицу тряпкой и, наконец, получила хоть какую-то реакцию. Джин лежал в лазарете на одной из многочисленных пустовавших кроватей на животе, раскинув руки в стороны. Риас аккуратно стирала кровь с его спины и наносила мазь. Если бы Ветон не приходилось обрабатывать спину третьего, она бы обязательно испугалась того, что видела теперь у Джина. Глубоко внутри него Действительно было нечто. В клочья, разорвавшее спину и оставившее два вертикальных шрама на лопатках, которые Ветон не смогла убрать даже с помощью магии. Они дважды начинали кровоточить снова, и только в последний раз Риас рискнула подойти и помочь. «Доброе утро, спящая красавица!» — пробормотала Ветон, жестом отгоняя Риас. «И что это рак с тебя подери было?» Джин медленно повернул голову и мутным взглядом уставился на нее. «Ты меня слышишь?» — строже спросила целительница. Мак ответил хрипло и тихо, но на языке, которого она не знала. Это не был сигридский, рыбнезарский, кыргорский или любой другой знакомый ей язык. В нем отчетливо слышался шквальный ветер, шум песка, поднимаемого ветром, прибой и жаркий воздух, и чужое присутствие, словно призрак, стоящий за спиной. «Ты можешь говорить?» — присев возле кровати так, чтобы заглянуть ему в лицо, уточнила Ветон. «Да», — выдохнул Джин, прикрыв глаза. Тогда расскажи, что случилось. Почему ты вдруг свалился? Ингмар ничего не смог объяснить, только притащил тебя к нам. Джин хмыкнул, поведя глазами под закрытыми веками. Ветон положила ладонь ему на лоб, но не почувствовала жара. «Это не лихорадка», — продолжила она, так и не получив ответа. «И не проклятие, уж поверь мне». «Откуда ты знаешь?» — едва разлепив губы, спросил Джин. «Звезды нашептали». «Здесь нет звезд», — отрешенно проговорил Мак, не обратив внимания на ее саркастичный тон. «Здесь их нет. Они давно ушли, побоявшись цепей из железа, зачарованных сильной кровью». Веттон настороженно оглядела его побледневшее болезненное лицо, дрожащие губы, вслушалась в прерывистое дыхание и аккуратно провела ладонью над его спиной, лишь кончиками пальцев касаясь кожи. «Звезды ушли», — повторил Мак, застонав от боли. Веттон остановила руку над одним из крупных шрамов, коснувшись его. Но джин не отреагировал, продолжив бормотать. «Звезды отвернулись от нас!» Не звезды отвернулись от них, а боги, не пришедшие на множество молитвенных зовов в Сигрицев. Но Ветон давно заметила, что джин смотрит на небо дольше остальных, будто ждет, когда тучи и тьма рассеются, явив им звезды. «Должно быть, в его мире они для него многое значили, если не были центром мироздания». «Ракс, Каслана!» — проворчала Ветон, когда он шевельнулся и попытался перевернуться. «Не дергайся!» «А ты не лапай меня!» — заплетающимся языком возразил Джин, вяло отбиваясь от ее рук. «Мы не в постели, чтобы ты лапала меня!» «И как же ты умудрился от своих обожаемых звезд перейти к постели?» – прошипела целительница, перехватывая его ладони. «Кстати, ты-то в постели!» «Звезды ушли!» – повторил Мак, пытаясь сфокусировать взгляд на руках Ветон, держащих его руки. «Они ушли. И я. Кажется, я тоже ушел. Или нет?» Женщина устало вздохнула. В ее практике встречались разные пациенты, начиная от простых людей, простудившихся на прогулке и заканчивая рыцарями, попавшими под проклятие темных созданий. Но с Джином всегда было немного сложнее. Он, пусть и исцелялся сам, все равно приходил к ней и неизменно Ветон замечала, что магии в нем становится больше. «Я слышу голос», — пролепетал Джин. «Он зовет меня, говорит, что я должен...» «Что? Что я должен?» «Для начала успокоиться и отпустить мои руки, иначе я тебе ничем не смогу помочь». «Не уходи!» — едва не выкрикнул мужчина. «Звезды умирают». Я слышу их крики. Тебе не нужно попадать под дождь из их крови. Вета напустила плечи. Она никогда не видела Джина таким жалким и нуждающимся. Нечто внутри него оставило не только шрамы на спине, но и многочисленные трещины, разрушавшие того кослану, которого она знала. «Я не уйду», — вкратчиво произнесла Ветон. «Кровь звезд меня не убьет». «Звезды вообще не могут истекать кровью». «Это убьет меня. Я слышу, как она капает. Я...» «Ты не умрёшь. выделяя каждое слово, возразила целительница. «Не здесь и не сейчас. Так что успокойся». «Вдохни, выдохни и объясни, что с тобой произошло». «Мне казалось, что сальватор времени всегда знает, как правильно рассчитать. Ну, понимаешь, время». «Не начинай, Клаудия», — устало вздохнув, возразил третий. «А я начну, потому что вы должны были явиться еще вчера». «Мы всего лишь немного задержались». Пайпер, уже спрыгнувшая с басона, настороженно посмотрела на Клаудию, сохранявшую невозмутимость и строгость. Даже в Танааке, городе света и знаний, полном праздности и развязности, она выделялась своим непоколебимым характером и взглядом, который немногие могли выдержать. Третий впервые ощутил, что и он готов сдаться. о Безэмоционально продолжила Клаудия, складывая руки на груди. «Это серьёзно». «Мария просит быть аккуратнее, хотя Гвендолин говорит, что стоит врезать посильнее». «Чего?» — не поняла Пайпер. «Что слышала моя светлейшая?» Даже не посмотрев на неё, ответила Клаудия. «Я присмотрю за Розалией, пока вы разбираетесь с Гидром». Встретимся в южном крыле. Прямо сейчас третий не понимал многого, особенно самого себя, решившего, что сначала важнее разобраться с Гидром, чем встретиться с Розалией. При таком порядке действий она обязательно испугается крови, которая останется на его руках. Но если третий встретит Розалию прямо сейчас, то уже никогда не отпустит. Он еще не почувствовал ее родного успокаивающего запаха в этом огромном дворце, но знал, что скоро это изменится. Клаудия подошла ближе и протянула раскрытую ладонь. Третий ухватился за нее, чтобы увидеть все, что она успела узнать. Сведений оказалось не так много — Гидра держали в темницах с того самого часа, как они прибыли в Танаак. Стелла весь путь грозилась перегрызть ему глотку и выпотрошить внутренности. «Будь осторожен!» — тихо, чтобы никто их не услышал, — произнесла Клаудия. «Гидр — сумасшедший ублюдок, и не исключено, что он попытается напасть на тебя». «Меня ему никогда не одолеть». «И спасибо», — добавил третий, обнимая Клаудию. Она невозмутимо пристала на носочках и положила подбородок ему на плечо, крепко сцепив руки на спине. «Скажи Розалии, что я скоро буду». «Она вся извелась, ожидая тебя, но, к счастью, нам со Стеллой удалось её отвлечь». «Лидия у не возражала?» Она могла бы возразить даже ветру, если тот посмеет испортить её идеальную прическу. И третий представлял, насколько трудно может быть с Розалией. «Занята другими делами», — ответила Клаудия, отстраняясь. «Хорошо. Магнус...» «Ещё кое-что», — бесцеремонно перебила «Ведьма мёртвых». И Пайпер, до этого старательно делавшая вид, что внутренний двор ей куда интереснее, насторожилась. «Если хочешь, чтобы тебя не боялись, не нужно пинать вещи. Идём, золотце», — ядовито добавила она. Клаудия подошла к Пайпер, взяла её под руку и как ребёнка повела за собой. Сальватор беспомощно оглядывалась на третьего, пытаясь задержаться и надеясь, что он прикажет отпустить ее и позволит остаться. Но Клаудия, если решила что-то, то непременно доведет это до конца. Она увела Пайпер, прежде чем третий успел понять, что мертвые за его спиной вновь раскрыли подробности произошедшего в храме. Третий ненавидел себя за ту вспышку гнева, захватившего каждую клеточку тела. Но единственное, о чем мог думать сейчас, так это о том, что после этого Пайпер его не испугалась. Она попросила его остаться, и он остался, чувствуя, что она не боится. Третий даже сам перестал бояться себя и по-настоящему уснул, прислушиваясь к ее дыханию, и мерному сердцебиению. Третий не планировал засыпать. Он даже не планировал принимать предложение Пайпер и ложиться рядом. Но что-то дернуло его, и отступать было поздно. То же самое заставило рассказать о некрополях и блуждающих душах. Пайпер внимательно слушала, должно быть, часа два или немногим больше, пока все же не уснула. До глубокой ночи третий лежал, боясь пошевелиться, и короткими неспешными движениями гладил ее по волосам, чувствуя, как время успокаивается. Он не помнил, как уснул, и потому сильно удивился, когда утром Магнус растолкал их обоих и сказал, что пора отправляться. Третий знал. Рыцарь разбудил его намного позже, чем должен был, из-за чего они, собственно, задержались в храме и прибыли в Танаак только сегодня. Из конюшен выскочил Эйкин, куда тот поплёлся вслед за Магнусом, решившим самостоятельно заняться расположением лепесточка. Следом за ним бежала рыжеволосая девочка лет двенадцати с таким серьезным лицом словно знала, какую задачу ей предстоит выполнить. Она бесстрашно взяла басона под усы, и тот, что ничуть не удивило третьего, послушно пошел за ней. «Леди!» — крикнул ей вслед третий. «Я чрезмерно благодарен и обещаю, что вы будете вознаграждены за заботу о нем». «Знаешь», — произнес Эйкин, подойдя ближе, — Она согласилась только потому, что ее об этом попросил Магнус. Она строила ему глазки. «Какой кошмар!» Рыцарь, с натянутой улыбкой проводивший девочку, резко обернулся к ним, когда она скрылась в конюшнях, и возмущенно выдал. «Не такой уж я и кошмар!» «Идем!» — махнул рукой третий, не обращая внимания на его недовольство. «Я хочу покончить с Гидром как можно скорее». «Ты убьешь его?» — тихо спросил Эйкен. «Если это потребуется». «А что думает Пайпер?» «Она и думать о нем не хочет». Сказала, чтобы я сам разбирался. «О-о-о!» — протянул Магнус в притворном изумлении, распахнув глаза. «А куда она делась?» — не унимался мальчик, оглядываясь по сторонам и никого, кроме них, не находя. Хотя утверждать, что кроме них вокруг никого нет, было бы ошибочным. Дворец фей в Танааке — такое же загадочное место, как и настоящий Тайрос. Дворец всегда стоял на одном месте. Не менялся ни внешне, ни внутренне. Но умел скрывать от гостей то, что им видеть не полагалось. Внутренний двор со стороны северо-восточных ворот, через которые они попали на территорию, был небольшим, можно сказать, даже бедным. Только конюшни, пристройка, где располагался охранный пост, лестница на стену и арочный вход, ведущий во дворец. Всё в светлых тонах, белых и серых, в окружении голых деревьев, давно не распускавшихся новыми цветами. Эта часть дворцовой территории никогда не нравилась леди Эйлау, но нравилась третьему из-за простоты и отсутствия лишних глаз и ушей. «Ушла вместе с Клаудией. Иди к ним, мы присоединимся позже». Эйкин посмотрел на него долгим испытующим взглядом и вдруг обнял. «Не убивай Гидра», — прошептал мальчик. «Пожалуйста, ты и так многих убил». Третий потрепал его по макушке и отстранённо ответил. — Я сделаю то, что нужно. — Ах, старые добрые темницы! — мечтательно протянул Магнус, провожая взглядом двух охранников, которым третий приказал оставить их. — Как же я по ним скучал! — Они ведь ничем не отличаются от амакских, — непонимающе возразил третий. — Как это ничем? — В Амаге холодно, в Танааке теплее. Сальватор ждал продолжения, но Магнус развел руками. «И? Это все?» «Разумеется! Тебе нужно что-то еще?» «Темницы везде одинаковые». «Не путай, мой драгоценный! Благодаря теплу Танаака все привычное становится намного лучше». Третий не сказал бы, что в Танааке очень уж тепло, но Магнус всегда отличался неизменной верой в лучшее и особой любовью к Танааку, включавшей в себя не только тепло и гостеприимство фей, но также вино и женщин. Однако сначала всегда были темницы и пленники. На затертой заплесневелой поверхности двери в самом конце длинного коридора Слабо мерцали сигилы, не позволявшие войти и выйти тому, кто не знал нужной последовательности магических знаков. Это знание хранилось у Клаудии, и она передала его с крупицами информации, которые удалось добыть за это время. «Ну, вперед!» — со свистом втянув воздух, сказал Магнус и толкнул дверь сразу после того, как третий перестроил последовательность сигилов. Их встретила полутьма и тишина, разгоняемые лишь треском факелов на стенах и тусклым огнём. Здесь было достаточно места, чтобы расположить стул с кандалами, к которому был прикован гидр, и оставить пространство для взмаха меча. Пол был багряным от крови, но сухим. Магнус закрыл дверь. Третий провел рукой по ней, складывая сигилы в нужной последовательности, и посмотрел на Гидра. Мужчина выглядел изможденным, но все еще способным ответить на несколько вопросов. Его щетинистое лицо было перекошено. Карие глаза потускнели, а на пальцах виднелась кровь, будто Гидр отчаянно царапал ногтями деревянные подлокотники — пытаясь вырваться. Магнус обошел бывшего целителя и встал позади, сложив руки за спиной. «Здравствуй, Гидр!» — с широкой улыбкой поприветствовал третий, наклонившись к нему. «Как ты тут?» Мужчина не ответил. Всего на секунду третьему показалось, что в его взгляде промелькнул проблеск осознания — Воспоминание о том, из-за чего он оказался здесь. Но все тут же исчезло. Так и быть. Я повторю вопрос. Как ты тут? Гидр не ответил и на этот раз. Я хочу напомнить, что ты должен отвечать, когда я спрашиваю. Ты ведь меня понимаешь? Целитель не мог не понимать его. Ведь в воспоминаниях Клаудии, прочтенных третьим, четко виделось, как Гидр разговаривал с ними. Когда я спрашиваю, взяв мужчину за подбородок и заставив посмотреть в глаза, тихо произнес третий, в то же время ощутив, как все существо Гидра отчаянно сопротивляется попыткам времени прочитать его, ты должен отвечать. Гидр не ответил. Третий, понимающий кивнув, резко поднял ногу и коленом ударил целителя в сломанную челюсть. Громкий хруст и отборная ругань, единственное, что перебило фырканье Магнуса. Совсем не этого добивался третий. «Когда я спрашиваю», — повторил третий, возвращая голову Гидра в прежнее положение — «Ты должен отвечать!» «Ты мне не король!» С трудом прохрипел мужчина. «Рад, что ты, наконец, здесь с нами!» Холодно отреагировал третий. «Поговорим?» Великанские ублюдки только и могут что громко рычать, но не кусаться. Магнус фыркнул еще громче. «Поверь мне!» Ты не захочешь, чтобы я тебя укусил. Неужели у тебя все-таки есть настоящие клыки? Третий сделал шаг назад и со всей силы ударил Гидра ногой, решив, что пачкать об него руки — последнее, что он стал бы сейчас делать. — Поговорим? — обманчиво миролюбивым тоном повторил Сальватор. «Ты убьёшь меня, как убил каждого, кто не угодил тебе. Зачем нам разговаривать? Я даю тебе шанс доказать, что ты невиновен, или хотя бы смягчить наказание. Поверь мне, никому не хочется, чтобы его убивали долго и мучительно. Как ты убивал Лайна?» Третий почувствовал на себе внимательный взгляд Магнуса, раньше, чем в полной мере осознал слова Гидра, и обязательно бы отреагировал, как это всегда было, когда кто-то упоминал Лайна, но сумел вовремя остановиться, краем глаза посмотрев на рыцаря, заметив серьезное выражение лица, прямую спину, идеальную выдержку и сокрушительное бедре. Третий вспомнил тепло, которое не раздражало его, и ощущение шелка под пальцами. Перед смертью люди всегда пытаются доказать, что они невиновны. Почему ты не пытаешься? Я не виноват. Ты подсыпал Карамеру, пытался убить первую, избранную самой Лирае. Из-за тебя едва не погиб ни в чём не повинный Эйкен. Мальчишка — лишь незначительное отклонение от плана. И в чём же он заключался? Гидр улыбнулся ещё шире и рассмеялся, запрокинув голову. Магнус не шелохнулся. Зато третий уловил перемену так чётко, словно весь мир разом застыл. Теперь понятно, почему время встретило сопротивление. Этот хаос был совершеннее любого, с которым они сталкивались ранее, и скрывал присутствие Карстарса так долго, сколько было возможно, и спал лишь потому, что сам Карстарс того хотел. Он занял тело Гидра легко, словно сменил одежду, И, несмотря на кандалы и слишком крупное телосложение, сумел вальяжно расположиться на стуле, улыбнуться как старому другу и даже склонить голову в издевательской манере, демонстрируя почтение. По лицу гидра поползли крохотные черные линии, несущие хаос в чистом виде и сломанная челюсть мгновенно исцелилась. «Здравствуй, Третий!» Даже голос, звучавший из уст целителя, принадлежал Карстарсу. Глубокий, точно звучащий из самой темной бездны, холодный, режущий. «Я заждался!» Магнус обнажил меч и уже сделал быстрый шаг вперед, но третий остановил рыцаря, подняв руку. — Как ты сумел подчинить его? — Я не хочу раскрывать тебе своих секретов, иначе станет скучно. — А у вас здесь очень уютно, — с улыбкой добавил Карстарс. Добавить тебе света, когда ты в следующий раз будешь в башне. Этот свет сожжет тебя дотла, цедя каждое слово, ответил третий. Жаль, что ты так и не понял правил игры. Мне становится скучно, а когда мне скучно, я злюсь. Легкое потрескивание в воздухе признак концентрации хаоса. В диких землях всё было пропитано хаосом, но третий изучил его достаточно хорошо, чтобы перехватить контроль до того, как Карстарс начнёт упиваться им, словно дурманом. Магия и хаос всегда были ближе, чем многие думали, и контролировать его можно было точно так же. «Ты лишаешь меня единственного удовольствия», — разочарованно протянул Карстарс. «Девчонку убить не дал. Хаосом насытиться не позволяешь». Третий резко схватил демона за горло и дернул к себе. Время мгновенно вступило в противоборство с хаосом. «Как ты сумел убедить его?» «Чтобы контролировать человека, Так как это делал Карстарс, нельзя было умерщвлять будущее тело или подселять в него тварь послабее. Это неизменно привело бы к смерти, как произошло с Риком, о котором рассказывала Пайпер. Карстарс же позволил частичке хаоса, из которого он состоял, поселиться в теле Гидра, что позволило ему взять чужое тело под контроль. Сила в руках девчонки, не понимающей, какой магией она обладает. «И поверь мне», — сказал Карстар, соскалившись, — «Гидр не единственный, кто в этом уверен. Не доверяют тебе, не доверяют Сальваторам». «Предатели на каждом углу! Спи беспокойно, третий!» «И жди, когда скверно поглотит тебя!» Не успел Сальватор сжать горло Гидро сильнее, когда Карстарс ушел, вернув контроль над телом его законному владельцу. Третий зарычал, оттолкнул от себя мужчину и отошел, вцепившись в волосы. Карстарс был так близко, а он не смог удержать его». Всё длилось мгновение, и всё же. Если бы он только сумел проникнуть в хаос достаточно глубоко, чтобы понять, где находится настоящий Карстарс. Если бы нашёл его и убил, многие проклятия диких земель спали бы. Его собственные проклятия спали бы. Третий испуганно вскрикнул Магнус. Третий поднял голову и метнулся к гидру, пытавшемуся откусить себе язык. Магнус схватил его челюсти, просунув пальцы в перчатках в рот, и дернул голову назад. Третий уперся ладонями в подлокотники, липкие от пота и крови, и уставился в обезумевшие глаза гидра. «Ты знал, на что идешь». Выдохнул он, пока Гидр пытался откусить Магнусу пальцы. «Знал, кого впускаешь в свое тело, и согласился!» «Ты едва не убил невинных людей!» Гидр со всей силы дернулся вперед и ударил лбом в подбородок третьего. Удар получился легким, незначительным, но внутри третьего что-то вновь сломалось. Он наклонился ближе снял с пояса Магнуса короткий нож и, демонстративно покрутив его перед глазами Гидра, резко сделал надрез на его руке. «Тебе следовало умолять меня быть милосерднее», с улыбкой, почему-то не желавшей исчезать, произнес третий, после чего пальцами расширил надрез и запустил их в кровь и плоть. «Тебе следовало бороться, так же, как борется каждый из нас!» Он нарисовал сигил на языке гидра, переборов желание просто перерезать предателю горло. Вновь опустил пальцы в надрез, чтобы получить свежую кровь. «Подержи его еще немного!» — бросил он Магнусу, подходя к стене. «Что ты делаешь?» добавляю света. Нанесение всех сигилов, способных удержать гидра в пределах этого помещения, и вместить в себя магию, которая вернется к нему, когда все закончится, не заняло много времени. Движения были легкими, вопреки ярости, сжировшей третьего изнутри, и рука ни разу не дрогнула. Гидр стонал от боли и пытался избавиться от Магнуса, все еще державшего его рот открытым. «Хорошо», — наконец заключил Сальватор, возвращаясь к целителю. «Можешь отпустить его». Магнус отошел. Третий, на секунду насладившись настоящим испугом в глазах предателя, разбил чары на кандалах. Гидр мгновенно бросился на него, — но третий был готов. Он выхватил Натунг одной стороной, отвел руку Гидра в сторону и плавно ушел сам. Целитель с шумом врезался в дверь, резво отскочил от нее и попытался напасть вновь. Третий уклонялся, мечом уводя беспорядочные атаки кулаками, выжидая подходящего момента. И он наступил, когда Магнус уже был готов вмешаться. Третий нырнул под руку Гидра, замахнулся мечом и резко провел лезвием по его ногам, перерезав сухожилие. Кровь хлынула из свежих ран. Предатель застонал, упал на стул и вцепился в него руками. — Мы закончили, Магнус, — произнес третий, отерев лезвие на Тунго с помощью лоскутов одежды Гидра рыцарь, молча, не глядя на трясущегося в молчаливых стенаниях мужчину, вышел и придержал дверь для третьего. Когда та захлопнулась, сальватор вновь изменил порядок сигилов и сквозь зарешеченное маленькое окно посмотрел на гидра, пытавшегося остановить кровь, хлеставшую из перерезанных ног. «Когда я спрашиваю...» — повторил третий, подняв руку. — Ты должен отвечать. Он щелкнул пальцами, и помещение за дверью вспыхнуло голубым пламенем, которое не погаснет до тех пор, пока не сожжет гидра, уже неспособного издать ни звука, дотла. Если бы Пайпер сначала оказалась в Танааке, а потом бы ей сказали, что «Дикие земли» — жуткое местечко она бы не поверила, восхищенная красотой фейского дворца. Он не шел ни в какое сравнение с дворцом в Тайросе, ведь тот окружали цветущие сады, рассветы и закаты, звезды, появлявшиеся лишь по желанию королевы Ариадны. Дворец в Танааке стоял в центре города, окруженный серыми стенами, лишенный какого-либо внешнего лоска. Огромные башни и остроконечные пики частично покрывали мох и плющ. Зато внутри была такая роскошь, которую Пайпер не видела даже в Амаге. Все вокруг сияло чистотой, порядком, едва не кричало о процветании фей вопреки ограниченности диких земель. Мраморные полы с серыми прожилками будто подсвечивались. Стены украшали барельефы, изображавшие цветущие сады, горные вершины, долины с реками и озерами и множество сцен битв, которые, как объяснил Эйкен, были частью истории фей. Пайпер хотела остановиться, рассмотреть их, но Клаудия вела ее дальше. Мимо статуй с отломленными конечностями, которые, однако, не потеряли своей красоты мимо одетых в простую, но определенно красивую одежду слуг, послов, лордов и леди, лишь единицы из которых в знак приветствия склоняли головы, мимо картины гобеленов, колонн, украшенных резьбой, и цветочных украшений, сохранявших свежесть и красоту. Создавалось впечатление, что третий обманул ее, сказав, что в этом мире мало магии. Впрочем, после того, как он рассказал о некрополях и блуждающих душах, девушка уже не была так уверена в том, что он никогда не утаивал правды. Магия различала ложь, но не утаивание. Но увидев некрополи лишь мельком в воспоминаниях, которыми поделился третий, она впервые обрадовалась, что от нее что-то скрыли. Огромные подземные города, лишенные всяких признаков жизни, поддавшиеся разрушению и запустению, где раздавались только стенания призраков. Вот что такое некрополи, скрытые от людских глаз и покоившиеся под толщами отравленной земли. Третья и Клаудия нашли первый некрополь еще во времена, когда никакой структуры, подобной той, что была сейчас, и не существовало. Там не только Клаудия слышала далёкие голоса, но и Третий. И они оба чувствовали чьё-то присутствие, будто там присутствовали незримые наблюдатели. Третий сказал, что нигде, кроме некрополей, такого нет. Голоса, тени, силуэты вдалеке, расплывающиеся в туман и тьму. Это и были блуждающие души, ни одна из которых ни разу не поговорила с третьим и Клаудией напрямую. Ни в первый их визит в Некрополь, ни во второй, ни в третий. Блуждающие души неустанно напоминали о себе любому, кто попадал в Некрополе через тайные ходы, скрытые от глаз посторонних, но не позволяли полноценно увидеть и услышать себя. Вайпер не понравились некрополи. А ведь она видела лишь короткое воспоминание, длившееся меньше секунды. Но после этого ещё больше оценила яркость дворца Танаака. Сама она вновь почувствовала себя самозванкой и белой вороной, случайно попавшей в это прекрасное место. Даже Клаудия, всегда носившая чёрное и серое, нечто многослойное, напоминавшая то ли камзол, то ли плащ с высоким воротом, облегающие штаны и сапоги, казалось, более подходящие гостьей, чем Пайпер. Сальватор сейчас даже не отказалась бы от роскошных одежд, созданных Даяном, ведь в них ей было намного комфортнее, чем в черно-красном плаще с чужого плеча, плотной рубашке и то ли куртке, то ли пиджаке, спешно подобранном из гостевого гардероба. Неизменными оставались только волосы, кое-как стянутые лентой на затылке, и подвеска-кристалл Йонат. И, разумеется, скептицизм Клаудии. Классика, без которой жизнь Пайпер была бы слишком скучной. «Где Розалия?» — наконец решилась спросить Сальватор. «Со Стеллой и Мелиной». Ей понравилось волчье обличье Стеллы. Сказала, что шерсть очень мягкая. «Замечательно!» Не придумав ничего лучше, ответила Пайпер. «А мы куда идем?» «К леди Айлау. «Я думал», — подал голос Эйкин, «что мы пойдем к Стелле и Розали. Леди Айлау хотела поговорить с Пайпер. «С ней бывает сложно, Хотя она не настоящая королева, но ведет себя соответствующе». «Не настоящая?» Вопрос вырвался раньше, чем Пайпер успела вспомнить, что настоящая королева-фей находилась во Втором мире. «Она была наследницей сердца вместе с королевой Ариадной», — легко ответила Клаудия. «И верно служила ей, когда сердце сделало выбор». «Хотя, был ли это выбор, а не борьба, не на жизнь, а на смерть?» «Что?» «Мы пришли». Клаудия кивнула двум стражникам, стоявшим возле массивных посеребрённых дверей. Один из них постучался, выждал две секунды и толкнул правую половину двери, пропуская девушек. «Подожди здесь», — сказала Клаудия Эйкину, и тот тут же опустил плечи, жалостливо выпитив нижнюю губу. Пайпер оглянулась на Эйкина, но он лишь пожал плечами и кивнул вперёд. Выдохнув, девушка попыталась собраться с силами. Она знала, чтобы произвести соответствующее впечатление, следует смотреть перед собой, а не под ноги. Но мозаика на полу привлекала внимание. Из цветных кусочков, сверкающих камней и стекла были выложены виноградные лозы, переплетающиеся таким образом, что образовывали собой сразу несколько тропинок. Одна из них вела к кушетке, обитой фиолетовым бархатом, на которой сидела леди Эйлау. Утонченная и грациозная, словно лань. Длинные волосы цвета серебра украшали, сверкающие драгоценными камнями, гребни. Платье в пол было простым, серым, с длинными рукавами и высокой горловиной под самую шею. Талию обтягивал корсет из черной кожи со сложной шнуровкой спереди. На каждом тонком пальце сверкало по три-четыре кольца. Вокруг феи были аккуратно разложены подушки, а прямо напротив стояла еще одна кушетка и низкий стол с вином, одной пустой чашей и одной полной, и большим количеством еды, от вида которой у Пайпер тут же скрутила желудок. Двери беззвучно закрылись. Клаудия, все это время державшая Пайпер под руку, будто боялась, что та сбежит, теперь отпустила ее и отошла в сторону. Леди Эйлау хищно улыбнулась, грациозно поднявшись и расправив плечи, и сделала к ним шаг. «Приветствую в Танааке, городе света и знаний», — произнесла фея. На мгновение ее темно-карие, почти черные глаза — сверкнули белым цветом магии. Для меня большая честь познакомиться с Сальватором, выбранным Лерайе. Пайпер была готова к чему угодно, но только не к тому, что королева-фей, улыбнувшись еще шире, положит руку на сердце и склонит перед ней голову. Но крак формальности мгновенно изменившись в лице, добавила леди Эйлау после чего откинула упавшие вперёд серебристые волосы и указала на одну из кушеток. «Присаживайся, милая, Поворкуем немного. Клаудия, ты свободна. Спасибо, что проводила первую». Ничего не ответив, «Ведьма мёртвых» развернулась и уже сделала шаг, когда Пайпер вдруг произнесла «Пусть останется». «Я хотела бы поговорить с тобой, милая». Нервным движением, поправив складку на длинной юбке, повторила леди Эйлау. «Не с Клаудией!» «А я бы не хотела говорить с вами без нее!» Здесь не было третьего, который уж точно знал, что делать. Или Магнуса, способного одной улыбкой очаровать любого. Пайпер приходилось справляться самой, и она сделает это лишь в том случае если Клаудия останется. Пусть она язвит, бросает едкие комментарии и напоминает, какая Пайпер размазня, но она всегда говорила правду, и третий верил ей. «Думаю», — наконец произнесла Клаудия и, не дожидаясь приглашения, подошла к низкой кушетке, где с удобством расположилась, прислонившись к спинке и закинув ногу на ногу. «На пару минут я могу задержаться». Пайпер либо придётся осыпать Клаудию золотом, либо перестать быть размазнёй и стать такой же сильной, как третий. Девушка не сомневалась, что за оказание этой услуги Клаудия спросит с неё позже. Сальватор села рядом, чувствуя напряжение. Она то и дело косилась на блюда, стоявшие на столе, на вино, и на леди Эйлау, вернувшуюся на место так, словно ничего страшного не произошло. «Не поймите меня неправильно», — со смешком начала фея. «Я доверяю Клаудии настолько, насколько могу доверять человеку, который знает мои тайны против моей воли. Но я была сильно расстроена, когда ни ты, ни третий не прибыли вовремя. Задержали кое-какие дела», Стараясь звучать уверенно, ответила Пайпер. «Я знаю, что Гидр отравил тебя и малыша Эйкина, но не знаю, почему. Впрочем, согласно нашим законам, преступника наказывает тот, кто пострадал от его руки. При условии, что пострадавший выжил, разумеется. Так почему ты не пошла к Гидру?» Пайпер знала правильный ответ «так хорошо», будто только и делала, что без остановки заучивала его. Но с языка сорвалось совершенно другое. Потому что он пытался убить меня и Эйкина. Это не ответ. Это ответ. Просто вы его не понимаете. Клаудия хмыкнула, приподняв уголки губ в улыбке. Что ж, выдержав небольшую паузу, продолжила леди Айлау. «Если я не понимаю твоего ответа, значит, я не знаю того, что знаешь ты. Это могло бы меня оскорбить, если бы я не была поглощена празднествами и переживаниями из-за этой встречи. Я действительно рада познакомиться с тобой, пе...» «Нет». Клаудия подскочила на ноги, как ужаленная, замотав головой, будто пыталась выбросить оттуда услышанное. «Моя дорогая!» — обеспокоенно обратилась к ней леди Элау. «Что-то не так?» «Розалия», — коротко ответила девушка, — «я должна помочь Стелле». В таком случае Клаудия не стала дожидаться обещаний феи или дозволения уйти. Она сорвалась с места, открыв двери раньше, чем это успели сделать стражники, и исчезла, оставив после себя лишь ощущение взволнованной магии внутри Пайпер. «Вот тебе и поддержка», за которую с неё спросят. «Отличное начало, ничего не скажешь». «И двух минут не прошло». Пайпер сжала кулаки, уговаривая себя быть спокойной и собранной. «Это лишь разговор. Пусть и без Клаудии, которая сначала согласилась остаться и поддержать её», а потом бросила, поняв, что Стелле нужна помощь с Розалией. Девушка остановила взгляд на чаше с вином, которую наполняла фея. «Как Клаудия смогла понять, что Стелле нужна помощь с Розалией?» «Ты доверяешь ей», — скорее констатировала, чем спросила леди Эйлау, отвлекая девушку от мыслей и протягивая чашу. Пайпер с притворной улыбкой стоивший неимоверных усилий, взяла чашу и ответила. «Я доверяю третьему, а он доверяет Клаудии. А ты знаешь, почему он доверяет ей?» Ответ казался очевидным, но Пайпер промолчала, крепко сжав чашу с вином. Она не собиралась ни пить, ни есть, но не могла отказать фее. «Говорят...» так и не дождавшись ответа, произнесла леди Айлау, что Клаудия — первый человек, которого третий встретил, когда все это закончилось. Говорят, она была простой девушкой, без магии, силы или оружия, только с проклятием, которое терзало ее день и ночь. Но она вправила третьему мозги. Ни магии, ни очарования. Элементарная сила духа и желание защитить его. Пайпер начала казаться, что она лезет во что-то крайне личное. Так было и в самом начале, когда она согласилась вместе с третьим оставить крепость касса. Казалось, будто ее, как сломанную деталь, непригодную к работе, засунули в идеально функционирующий механизм. «Говорят...» вздохнула фея, отведя глаза в сторону, на шпалеру с засохшими цветами, что она единственная, кто видел все его слабости. Она не знала его, как великана, которым тот был до вторжения, но оказалась той, кто помог ему стать кем-то большим, чем просто третьим. «Понимаешь меня?» «Нет», — честно ответила Пайпер. Она действительно не понимала, что всё настолько серьёзно, и что роль Клаудии в жизни третьего настолько велика. «Жаль», — коротко и скучающе ответила леди Элау, Но вдруг мгновенно оживилась и спросила с неприкрытым интересом. «А что насчёт Магнуса?» «Э-э-э...» «Ты знаешь, почему он так много пьёт и спит со всеми подряд?» «Ну...» «Что это за допрос с пристрастием такой?» Пайпер думала, что леди Эйлау будет интересоваться ею и ее магией, а не людьми, с которыми явно была знакома лучше. Фея ждала ответа. Девушка поняла это по испытующему взгляду темных глаз в обрамлении пушистых ресниц, но так и не озвучила его. «Магнус ненавидит себя». С широчайшей улыбкой, которую только Пайпер видела, произнесла леди Эйлау. «Ненавидит с самого детства, потому что считает, что не сумел защитить наследие матери от отца, присвоившего все себе». И после, годы спустя, когда появилась возможность вернуть это наследство по праву принадлежащее ему, все, что он сделал, это пьянствовал без остановки и спал со всеми подряд. «Магнус разрушает себя даже сейчас, ведь думает, что заслужил это. Ты об этом знала?» Пайпер нервно сглотнула. Ей не следовало этого слушать, особенно от кого-то вроде Леди Элау. Девушка сомневалась, что Магнус и Клаудия настолько доверились ей, что позволили трепать о своих жизнях направо и налево. «А что насчет Стеллы?» — не унималась фея. «Ты знала, что она и Катон?» «Хватит!» — выдавила Пайпер, сжав чашу так сильно, что та вдруг сломалась. Глиняные осколки полетели на пол. Вино выплеснулось на одежду и руки. Леди Эйлау улыбалась, смотря на нее, будто ждала продолжения. И Пайпер продолжила. Мне нет дела до того, что с ними произошло и происходит прямо сейчас. Мне тебе плевать. Что странно и подозрительно. Как ты сумела расположить третьего к себе, если ничего ни о нём, ни о его Кирдзерис не знаешь?» Пайпер сжала губы, проглотив невысказанную часть ответа, и вместо этого сказала «Я знаю третьего». «Нет». Покачав головой, возразила леди Эйлау. «Ты не знаешь его!» «Я знаю, я...» «Нет, говорить о том, что было в храме целительниц, нельзя. Даже если это было огромным шагом вперед. Даже если после этого она чувствовала, что все не так уж и плохо». «Разумеется, ты знаешь», — согласилась фея едким тоном. «Ты знаешь, кем он был и кем стал». Знаешь, о чем думает и чего боится. Ты знаешь, как сильно он страдает из-за того, что больше не является частью своего рода. Разумеется, ему никогда не продолжить его. Ведь твари отняли у него эту возможность. Но... Фея неопределенно махнула рукой и со скучающим выражением лица уставилась на Пайпер. «Ты все это знаешь, верно?» Сальватор сжимала челюсти, запрещая себе даже реагировать на слова леди Эйлау, и неизменно мысленно повторяла одно. «Тебя это не касается, не касается, не касается, не...» «О, моя дорогая!» В притворном ужасе Эйлау соскочила с кушетки, обогнула стол и присела возле Пайпер, мягко коснувшись ее рук залитых вином. «Не нужно так переживать. Третий не Евнух!» «Так, все!» Пайпер поднялась на ноги и отбросила руки феи. «С меня хватит!» Ансель говорил о городе света и знаний, как о месте, где можно найти ответы на все вопросы. Это создало вокруг Танаака и его правительницы завесу тайны, такой же чарующий, как вокруг Тайроса, Но девушка не думала, что все окажется настолько плохо. «Меня едва не убили», — прошипела Пайпер. «И последнее, о чем я стала бы думать, это ваши странные откровения, которые меня никак не касаются. Я лишь хочу понять, что в тебе особенного, раз ты смогла так изменить третьего». Это можно сделать и без раскрытия чужих тайн. Пайпер развернулась, готовая, если придется, с боем отвоевывать право покинуть помещение. Магия молчала, будто не видела ничего противоестественного в словах и действиях леди Эйлау, тоже поднявшейся на ноги. Фея легким шагом проводила девушку до дверей, которые никак не желали поддаваться — и легонько толкнула их. Пайпер вылетела в коридор, ругая себя за импульсивность, агрессивность и недоверие ко всем на свете. Остановилась, не увидев Эйкина, и почувствовав, как воздух заискрился от чар. Леди Эйлау холодно посмотрела на нее, сложив руки перед собой. Ее голос напоминал треск льда, «Нам предстоит сделать выбор, который изменит всё, и я хочу знать, что мы на одной стороне». Пайпер не ответила, не кивнула, никак не дала понять, что услышала и приняла слова к сведению. Она ушла, прекрасно понимая, что всё испортила. Её накрыло ощущение, будто всё вокруг рушится, как если бы весь мир был построен из хрупких карточных домиков. Не имея представления о том, в какой части дворца находится и куда нужно идти, чтобы найти остальных, Пайпер просто брела вперёд, стараясь ни на кого не обращать внимания. Из-за пролитого вина на одежде остались пятна. Руки стали неприятно липкими, а запах раздражал ноздри. «Будь её воля!» она бы прыгнула в большой фонтан, который видела из окон в каком-то коридоре, и осталась там навсегда. То, что она каким-то чудом добрела до южного крыла, Пайпер поняла лишь потому, что услышала знакомое подвывание где-то за углом. Стелла и впрямь была здесь. Лежала на полу в коридоре в волчьем обличье, высунув длинный язык. Эйкин беспокойно перебирал пальцами воздух и ходил из стороны в сторону. Магнус хмуро косился на двойные двери в конце коридора, из-за которых едва слышно доносились чьи-то голоса. Клаудия будто знала, какую сцену Пайпер устроила, и встретила девушку осуждающим взглядом. Чего нельзя было сказать о Мелине, бледной, как полотно бумаги. «Не нужно быть ребенком Фасонвест, чтобы знать, что ты совершила очередную глупость», — ровным голосом проговорила Клаудия. «Пайпер обязательно согласилась бы с ней, ведь и впрямь совершила глупость, за которую следовало бы вручить золотую медаль, если бы Магнус вдруг не рыкнул на Клаудию. Угомонись!» Эйкин судорожно выдохнул и поменял направление. Мелина проводила его пустым взглядом, пока рыцарь все еще хмуро смотрел на невозмутимую Клаудию. Пайпер на секунду показалось, что от него пахнет дымом. «Где третий?» — осмелев достаточно, спросила девушка. Эйкин опять выдохнул и поменял направление. Стелла встала, обошла всех, потерлась об руки, до которых смогла дотянуться, и села, уставившись на двери в конце коридора. «Я оповещу леди Эйлау», — глухо произнесла Мелина, когда никто так и не ответил на вопрос Пайпер. «Встретимся позже». «Не болтай лишнего», — бросила ей Клаудия. Пайпер ощутила, как сердце в страхе сжалось. «Что-то случилось?» Эйкин в третий раз выдохнул и сменил направление. Несколько теней, оставивших его тело, ползли следом. «Да, случилось», — наконец подтвердила Клаудия. «Помнишь, ты надоедала мне с тем глупым вопросом?» Пайпер не успела даже подумать, о каком именно вопросе шла речь. У нее их было тысяча, без учета тех, что можно отнести к категории уточняющих. Как Клаудия добавила, горько усмехнувшись, Я поняла, что не так.